Глава одиннадцатая Крепкой ногой становились Демидовы на каменном поясе. По глухим местам на берегах горных речек возникали демидовские заводы. Ни днем, ни ночью невьянские хозяева не давали себе покоя. Перед ними лежал необъятный край. Железных руд в горах хватило бы на тысячелетия. Демидовы из кожи лезли, чтобы всюду поспеть. По указу грозных хозяев по лесным чищобам кабальные рубили просеки, прокладывали дороги к сплавным рекам, дробили порохом могучие скалы, в зиму в жестокие уральские морозы каменотесы долбили в несокрушимых камнях дыры и заливали их водой. Замерзшая вода с большим гулом рвала камни. Никита Демидов крепко помнил царский приказ «умножать всякого рода железо. Не жалея сил и здоровья, хлопотал он над новыми заводами. Жадные демидовские руки тянулись сразу к нескольким местам. Надо было ладить на шайтанке, на рудных землях, завод для сына, Никиты Никитича, прилепить его к делу. — Хватит, накошатничался! — думал батька о великовозрастном сыне, который обретался в Туле. — Без дела человек гибнет, ржа ест! — а за делом, глядишь, демидовская кровь скажется. В то же время Демидов торопился с освоением купленных у башкиров земель. Из Москвы Демидов выписал человека, имевшего сноровку к чертежным делам, знающего песца. Тот оказался проворным, толковым, дело свое знал превосходно. По жалованным грамотам, покупчим и по песцовым сказкам московский грамотей вычертил карту с землями, с лесными угодьями с горными реками и озерами. На карте лежало целое царство. По обширности побольше любого иноземного. На той карте через все земли было обозначено «Ведомство Демидова». Никита Демидов остался доволен работой чертежного песца. «Ох и добра, чертушка! Ладно, робишь!» Песец был щедушен остроглаз, скор. Приглядываясь к его работе, Никита похвалил. «Умный ты работник, братец!» «Есть и поумнее меня», — отозвался Песец. «Что-то не вижу вокруг себя», — сказал Демидов. «Плохо смотришь, хозяин», — вымолвил Песец и строго посмотрел на заводчика. «Весь наш народ умен и даровит». Масулов объехал дальние волости, согнал приписных мужиков до башкиров. Разбил народ на две орды. Одну повел сам на шайтанку реку. Несмотря на лютые морозы и бескормицу, ладили там шайтанский завод для Никиты Никитича. Другую орду повел хозяин Демидов на покупные башкирские земли. Тархан изумился поспешности Демидова. Куда торопишься, хозяин? Демидов был ласков с Тарханом, но чуял тот в Демидовских словах решимость и твердость. — Земли мы купили не впустую лежать, — сказал башкиру Никита. — Царь Петр Алексеевич ладит по-новому, Русь, а по-новому ладить железо надо. — Так. Ты, князь, убери людишек своих с моей земли. Руду копать буду. По глубокому снегу накатали добрые санные дороги. По ним везли камень, кирпичи и складывали в речной долине. — Тут заводской пруд будет, — указал Демидов. Песец лазил по оснеженным горам до падем и учинял землемерие, подсчитывал обширность земель, с которых талые снега сбросят воду в вешнюю пору. В горах лесорубы валили звонкую смолистую сосну, бревна гнали в пать по особо устроенной ледяной дороге. То была расчетливая выдумка Никиты Демидова. Из-под Мензелинска, Сарапула, Бирска и других хлебных мест По санному пути шли обозы, груженные крепким золотистым зерном. Зерно сгружали в амбары, срубленные на месте, предполагаемом для завода. Камбарам Демидов приставил стражу. Голодные башкиры шли в кабалу, таскали камень, укладывали его в ледяную реку. В горе долбили первую штольню. В такой горячей работе незаметно подошла весна, а весной подоспели нежданные беды. Весна выпала затяжная, за долгую зиму башкирский народ изголодался. Отощавший скот не в силах был пробить копытом толстую корку наледь, покрывшую снег. Пали тысячи голов. Башкиры обрадовались первой зеленой травинке, снялись с зимних пастбищ и кочевьем тронулись на отцовские пастбища. Конские табуны леняли, у животных торчали острые ребра, маслаки, но люди и скот наслаждались благостным теплом. Косяки кобылиц, предводительствуемые ревнивыми и злобными жеребцами, поднимали густую пыль. Торопились отары кудлатых башкирских овец, охраняемые короткоухими свирепыми псами. За овечьими отарами брели пастухи, забавляясь игрой на свирелях из тростника. Шумные овечьи отары, громкоголосые табуны и кочующие люди разместились в долине среди гор, где рощи вековых дубов и кленов. Сменялись чащами орешника, черемухи, дикой яблони и груши. В полдень с каменистых гор Никита Демидов заметил на древней дороге башкирские табуны Немешкая, он послал гонца к Тархану немедленно освободить проданную землю от нашествия кочевников. Но Тархан, чуя беду от народного гнева, разобрал кибитки и поторопился откочевать подальше. Гонец на месте Тарханского кочевья нашел холодный пепел костров да овечий помет. Тогда Демидов спустился с каменистых гор к стройке, собрал верных людей в воинскую ватагу. В полночь, когда башкирское кочевье спало крепким сном, вдруг яростно залаяли псы и бросились во тьму. На огни костров налетела лихая Демидовская ватага. Сы остервенели, кидались на чужих людей, а тары овец метались во тьме, по дорогам протопали всполошенные конские табуны. Башкиры яростно оборонялись от злых людей. Впереди в Атаге на черном коне скакал большеголовый вершник и плетью полосовал пастухов. На диком скакуне из тьмы вырвался высокий жилистый башкир. В ухе поблескивала серьга. — Стой! Чего делаешь? — закричал башкир. «Зачем народ бьешь? Зачем скот разгонял?» «Держись, пес!» — крикнул щука, пришпорил коня и взмахнул саблей. Башкир проворно увернулся от удара. Над щукой просвистели стрелы. «Круши!» — заорал демидовский ворнак и бросился в схватку. Всю ночь отчаянно оборонялись башкиры. Кочевники сдерживали демидовскую ватагу. Конские табуны и овечьи атары уходили в горы. Утром по пастбищам бродили отбившиеся кобылицы да одиночные овцы. У пепла костров лежали посеченные тела башкиров. Демидовские ватажники привели за Арканиного башкира. Молодец был высок, сух. Ленник тряхнул бритой головой, глазами полными ненависти поглядел на Демидова. Никита спросил грозно. — А что на мои земли скот и кобыли табуны напустили? Башкир стоял прямо. Повел густой бровью, ответил по-хозяйски. — Тут, бачка, Демидов, земля башкирская, наша земля. — Но! — черная борода Никиты дрогнула. — Ишь ты как рассудил! Тархан-то мне землю продал! Молодец поднял голову, продерзил. — С Тархана и спрашивай, а земля башкир, бачка? — Скот всегда пасли и будем пасти! — Демидов опирался на костыль. Утреннее солнце пригревало. Хозяин снял колпак, блеснула лысина. — Попробуй, — пригрозил Никита. — Я Ябчем мне с ним более говорить. Ты, щука, сгони его в Невьянск. Пусть там в разум всего молодца доведут. Так. Он привычно огладил черную бороду и отвернулся к стройке. Там копошились рабочие, ставили срубы, копали рвы, рубили заплоты. Укреплялся Демидов на башкирских землях. Башкира угнали по Невьянской дороге. Никита, оглядев стройку, вздохнул. — Ну и благодать! Кажись, боли сюда не покажут носа, нехристи! Ошибся, однако, в своей думке Никита Демидов. Вечером с Невьянской дороги прискакал избитый конвоир. В горах напала на него ваташка гулящих людей, башкира отбила... а его конвоира отпорола плетью и отосла к Демидову. — Пойди и скажи ему, коли не уберется, всех вырежем. — Ух! — скрипнул зубами Никита и подступил к холопу. — А еще что наказали разбойники? Холоп почесал затылок. — Больше ничего не говорили. А ватагу вел ту хозяин. Холоп замялся. — Говори, кто вел! — прикрикнул Демидов. — Сенька-сокол, вот кто! — Но... — Ух, пес! — стукнул костылем в землю Демидов. «Да — Договори, что видел, не бойся, супостат! Холоп осмелел. — Еще хозяин Сенька Башкира ослабонил да обнял. Вот, — говорит, султан, — где довелось свидеться. — Ох, дьяволы! Демидов уставился в щуку. — Ну, варнак, скачи в Невьянск, да проворь людей. Надо переловить эту разбойную ватагу. слышь Весь день Демидов ходил сумрачный, зорко поглядывал на горы. — Ничего более не будет, — успокаивал он себя. — Пошибаршили и откачуют, а разбойников приставы пымают. — Эх, Сенька, не миновать тебе моих рук. На сей раз не убежишь каторжной. Один оденешенник отчаянный щука, опасными дорогами добрался до Невьянска. На заводе шла кутерьма. На дорогах появились буйные ватаги. В дальних лесных куренях углежоги побросали работу и разбрелись кто куда. — Акинфи Никитич встревожился об отце, подобрал храбрых людей, вооружил их, но слать их в помощь батьке не пришлось. На другой день с восходом солнца в Невьянск прискакал сам почерневший и лютый Никита Демидов. Оказалось, в ночь люди на стройке разрыли почти готовую плотину и разбежались по лесу. За рекой появились конные башкирские ватаги, пускали в Демидовский лагерь стрелы и все пытались переплыть на заводской берег. Демидову на что бесстрашному и то пришлось уносить ноги. Догадывался Никита, задевается неладное. Велел немедля крепить Невьянск, дослать гонцов в Верхотурье, просить воинской помощи. Спустя несколько дней пришла новая тревожная весть. Башкиры на Нагайской дороге вырезали два русских сельца. — Худо будет. Не управиться с этим злом Верхотурскому воеводе, — решил Никита. Ты, Акинвка, тут крепи заводы, до своих ратных людей сбирай. А я к царю Петру Алексеевичу поскочу. Ежели Башкирь восстанет, войско надо немалое. Демидов тайно собрался в дорогу. Сын Акинвка проводил отца до часовой, а сам вернулся в Невьянск обороняться от лихой напасти.